Глава шестая. Петроний был дома. Привратник не посмел удержать Вениция, который ворвался в атриум, как ураган. И узнав, что хозяина можно найти в библиотеке, также стремительно бросился туда. Застав Петрония записанием, он вырвал из его рук тростник, сломал его, бросил на землю. Потом впился пальцами в плечо Петрония и, приблизив свое лицо к его лицу, стал задавать вопросы хриплым голосом. «Что ты с ней сделал? Где она?» И вдруг произошло нечто неожиданное. Изнеженный и слабый Петроний схватил вдруг впившуюся в плечо руку молодого атлета, поймал затем и другую и, держа обе в своей силой железных клещей, сказал «Я вел лишь по утрам». «Вечером ко мне возвращается моя сила. Попробуй вырваться. В гимнастике обучал тебя, по-видимому, ткач, а вежливости кузнец». На его лице не было даже гнева, и только в глазах светился тихий огонек силы и смелости. Через минуту он выпустил руки Вениция, который стоял перед ним, покорный и пристыженный. «У тебя стальная десница», — сказал он. «Но клянусь тебе, богами Аида, что если ты предал меня, я воткну нож в твое горло даже в доме Цезаря!» «Поговорим спокойно», — ответил Петроний. «Как видишь, сталь крепче железа, поэтому, хотя из одной твоей руки и можно сделать две моих, все-таки мне не приходится бояться тебя, но я огорчен твоей грубостью». И если бы меня могла удивлять человеческая неблагодарность, то я удивился бы твоей. Где же Лигия? В Лупонарии, то есть в доме Цезаря. Петроний, успокойся и сядь. Я просил у Цезаря две вещи, которые он мне и обещал. Во-первых, потребовать Лигию у Авла, и во-вторых, отдать ее тебе. Не прячешь ли ты нож в складках твоей тоги? Может быть, ты ранишь меня? «Но я советую тебе подождать несколько дней, потому что тебя посадят в тюрьму, и лиги одной придется скучать в твоем доме». Наступило молчание. Вениций смотрел на петрония изумленными глазами, потом сказал «Прости меня. Я люблю, и любовь делает меня безумным». «Ты можешь негодовать, Марк!» Вчера я сказал Цезарю, мой племянник Вениций так влюбился в худощавую девчонку, живущую у Плавтия, что его дом обратился в горячую баню от вздохов. «Ты, Цезарь, я, Мы ведь знаем, что такое подлинная красота. Мы не дали бы за нее и тысячи сестерций. Но этот юноша всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел еще больше. Петроний, если ты не понимаешь, что я сказал это ради безопасности Лигии...» То, пожалуй, я готов подумать, что сказал Цезарю правду. Я убедил Меднобородова, что такое эстет, как он, не может считать подобную девушку красивой. И Нерон, смотрящий на все до сих пор моими глазами, не найдет ее красивой, а потому и не пожелает ее. Нужно было обезопасить себя от этой обезьяны и привязать ее. Лигию оценит теперь не он, И она, конечно, постарается поскорее удалить девушку из дворца. и Я небрежно говорил Меднобородому, «Возьми Лигию и отдай ее Веницию. Ты вправе сделать это, потому что она заложница. И поступив таким образом, ты очень разобидишь Авла». Он согласился. Не было ни малейшей причины отказать, тем более, что я дал ему случай причинить неприятность порядочному человеку. «Тебя назначат государственным попечителем, заложницы. Отдадут тебе на руки это лигийское сокровище. А ты, как союзник храбрых лигийцев и вместе с тем верный слуга Цезаря, не только не растратишь ничего из этого сокровища, но постараешься даже приумножить его. Цезарь, чтобы соблюсти приличие, поддержит ее несколько дней в своем доме, а потом отошлет ее тебе, счастливец». «Неужели это правда?» Не грозит ли ей что-нибудь в доме Цезаря? Если бы она поселилась там навсегда, Попея поговорила бы о ней с Лакустой. Но в течение нескольких дней ей ничто не угрожает. Возможно, что Нерон совсем не увидит ее, тем более, что он все дело поручил мне. Несколько минут назад у меня был Центурион, сказавший, что он отвел Лигию во дворец и сдал ее на руки Актея. «Актея, добрая душа», «Потому-то я и велел поручить ей Лигию». Помпония Грицина держится, по-видимому, того же мнения, потому что послала ей письмо. «Завтра у Нерона пир. Я оставил за тобой место рядом с Лигией». «Прости, Кай, мою горячность», — сказал Венеций. «Я думал, что ты увел ее из дома Авла для себя или для Цезаря. Я могу простить горячность». Но труднее простить грубые жесты, дикие крики и хриплый голос, словно у игрока в свайку. Этого я не люблю, Марк. И ты избегай подобных вещей. Знай, что поставщиком Цезаря является Тигелин. если бы я вздумал взять себе эту девушку, то теперь, смотря прямо тебе в глаза, сказал бы следующее. «Вениций». «Я отнимаю у тебя Лигию и буду держать ее при себе до тех пор, пока она мне не наскучит». Говоря это, он смотрел своими холодными и гордыми глазами на юношу так, что тот окончательно был смущен. «Я кругом виноват», — сказал он. «Ты добрый и честный, и я благодарен тебе до глубины души. Позволь мне задать тебе еще один вопрос, почему ты не велел отослать Лигию прямо в мой дом?» потому что Цезарь любит соблюдать приличия. В Риме будут говорить об этом. А так как Лигия заложница, то пока будут говорить, она останется в доме Цезаря. Потом ее отошлют к тебе, и делу конец. Меднобородый труслив, как собака. Знает, что власть его безгранична, и все-таки старается каждому своему поступку придать законный вид. «Достаточно ли ты успокоился, чтобы немного пофилософствовать?» Мне не раз приходил в голову вопрос, почему преступление, даже если оно сильно, как Цезарь, и как он уверен в своей безнаказанности, все-таки всегда старается облечь себя формой справедливости, закона, добродетели. Зачем ему этот труд? Я думаю, что убить брата, жену, мать, все это дела, достойные азиатского царька, а не римского Цезаря. Но если бы со мной случилось подобное, я не писал бы оправдывающихся писем Сенату. А Нерон пишет. Нерон старается соблюдать приличие. Нерон трус. Тиверий не был трусом, однако и он старался оправдать каждое свое преступление. Почему это так? Что это за невольная, странная почтительность зла перед добром? И знаешь, что я думаю? Это происходит от того, что преступление безобразно, а добродетель красиво. Следовательно, истинный любитель красоты в то же время является добродетельным человеком. Я должен сегодня плеснуть из чаши немного вина теням Протагора, Продика и Горгия. Оказывается, что и софисты могут пригодиться. Слушай, я буду говорить дальше. Я отнял Лигию у Уплавтиев, чтобы отдать тебе. «Прекрасно». «Но ведь Лизип создал бы из вас обоих чудесную группу. Вы оба прекрасны. Следовательно, и мой поступок прекрасен. А если он прекрасен, то не может быть дурным. Смотри, Марк, перед тобой сидит добродетель, воплощенная в лице Петрония. Если бы Арестит был жив, он должен был бы прийти ко мне и заплатить 100 мин за краткий урок добродетели». Но Вениций, которого действительность интересовала больше, чем уроки добродетели, сказал, «Завтра увижу Лигию, а потом буду видеть ее ежедневно в своем доме до самой смерти. У тебя будет Лигия, а у меня на шее Авл. Он накличет на меня месть всех подземных богов. И хоть поучился бы животное раньше у хорошего учителя декламации...» Он будет так ругаться, как ругался с моими клиентами старый привратник, отосланный за это мной в деревню на тяжелую работу. Авл был у меня, и я обещал ему прислать известие о Лигии. Напиши, что воля божественного Цезаря есть высший закон. И что твой первенец будет носить имя Авла. Нужно немного утешить старика». «Я готов просить меднабородова, чтобы он пригласил его на завтрашний пир. Пусть бы он увидел в триклиниуме тебя рядом с Лигией». «Не делай этого», — сказал Веницей. «Мне жаль их, особенно Помпонию». И он сел писать то письмо, которое отняло у старого вождя последнюю надежду.